Глава двадцать восьмая. Сильная девочка. Снежана. Из отдела кадров я буквально выползаю. Разговор с Барсягом выкачал из меня всю энергию до капли. Кое-как дохожу до лифта, забираюсь в кабинку. На автомате еду на свой этаж. Барсяг уже и след простыл. Подесь сидит там в своем кабинете и посмеивается над тем, сколько мерзости мне наговорил. А я? А я останавливаюсь у переводческого отдела. Своим уставшим мозгом никак не могу решить, что сделать. Зайти и сесть на место или... Нет, на ну какой же ублюдок? Туму непостижимо, как он поступил. Переспал со мной, как будто так и надо, а сам ведь помолвлен. Где его совесть? О чем он вообще думал, когда так выступал? Вообще, кем надо быть, чтобы так сделать? Потом еще без всякой совести заявиться ко мне, требовать каких-то разговоров. Я разная оборсяке думала, но в одном чего то было уверена на сто процентов в его верности. Когда он звал меня замуж, поклялся, что для него существует только я, что других женщин просто нет, он их не видит, одна я важна. Как же это льстило мне, как приятно было осознавать, что я настолько особенная в его глазах. Пожалуй, в те счастливые месяцы, пока мы были вместе, я готова была поклясться чем угодно, что он никогда не изменит. Я верила, что он хранит обещания вплоть до того момента, пока не случилось то, что случилось. Пока мы были вместе, он мне звонил по много раз за день мог часами общаться со мной по видео, если мы не виделись тем вечером, ли он был в отъезде. Мне казалось, он дышал, но я без всяких сомнений дышала только им. А теперь... Я уже ни в чем не уверена, раз так легко изменяет своей новой невесте, может, и мне изменял. И получается, что не было в моей жизни ничего настоящего, ничего ценного. А с каким удовольствием он все это кинул мне в лицо? Мол, я ему сбоку припелку и вообще под руку попалась, будто я в его жизни вообще никто. Но вот чего никогда не думала, так это того, что мне будет так больно слышать из его уст, что я для него никто, что абсолютно ему. Вроде бы этого и хотела, чтобы отстал, чтобы вообще никогда не трогал, но услышать это больно. Так я не решаю зайти в кабинет, как вдруг сзади меня обнимают нежные руки сестры. Узнаю ее по свежему аромату духов. Снежанка, ты быстрее меня пришла!» Она прижимается губами к щеке. «А я пока от Ромки ушла, хотела такси вызвать, но фиг там, весь город стоит, поехала на трамвае». Ромка — это ее бойфренд, а они периодически остаются ночевать у него. Наверное, скоро и вовсе к нему переедет. И предвкушаю тотальное одиночество. «Ты что такая бледная?» — не унимается сестра. «А ну, пойдем!» — она хватает меня за руку и ведет в туалет. Там, слава богу, никого, и тут меня прорывает. У него невеста, прикинь. Чего лицо сестры перекашивает? У Барсега? Да, киваю. Как у него только совести хватило? Как он только мог со мной когда? Я даже не могу произнести это вслух, мне тошно. В прямом смысле начинает мутить. Сестра замирает на некоторое время, смотрит на меня с недоумением. Потом от чего-то радуется и восклицает. «Ну и хорошо, ну и супер!» «Что супер?» Я поначалу даже не понимаю. «Что он помолвлен?» «Нет, ну ты представляешь, какой ублюдок!» «Да пофиг вообще, маш, рукой, сестра!» «Снежанка, ну как же ты не понимаешь!» «Теперь тебе ну вообще не за увольняться!» «Я думала, он тебе проходу давать не будет, а раз так, тьфу на него!» А ты что, он бледун, так это не твои проблемы, его невесты. Ты тут при чем? Я к нему в постель не напрашивалась. А будет к тебе лезть вообще, пригрозишь, что найдешь его невесту и все и доложишь. Чем не план? Смотрю на сестру и не понимаю, как все эти мысли вообще родились в ее голове. Она тем временем продолжает. Че куксишься? Тебя ж к нему не чувств, ничего, внутри все мертвое. Так что плевать на него с высокой колокольни. Пусть женится идет в жопу. Тут же вспоминаю, что вправду все это говорила сестре. Внутри действительно все будто умерло, причем не сегодня. И в то же время все равно больно. Почему так? Я какая-то совсем неправильная. Все, что касается этого мужчины, отдается во мне болью. А я ведь думала, что переболела им. И тут он мне новый удар ножичком под сердце, гад. Не позволю себя сломать. Как он там сказал, много чести? Вот много чести ему, гаду, паршиво, мы еще болеть им. Согласна с тобой, киваю сестре, а пусть идет в жопу. Работать пошли.